Глава двадцать первая Шеф поставил последний ящик в Танкабур, запихнул его под самый потолок на другие ящики с патронами, закрыл все это металлическим блоком и закрепил тот тросами, чтобы ни один из ящиков никуда не сместился во время движения бура. В одиночку Кирк за этим точно не уследит. «У меня все», — сказал шеф, выбираясь из бура. Они с Кирком вон уже несколько часов разбирали запасы в базе внутри вулкана, только чтобы сложить их правильно. «Нет, блядь», — выдохнул Кирк, отбрасывая на грудник боевого костюма. «Я ни одну из этих хреновин не могу на себя натянуть. Ну или могу, но...» «Они точно универсальные?» «Да, но ну давай честно, ты слишком здоровый для этой херни», — спокойно ответил шеф. Он и сам понимал, что Кирк, скорее всего, не сможет надеть костюм. Сам шеф мог, но лысый великан был ещё мощнее и ещё шире в плечах, поэтому тот факт, что металлический корпус был ему не впору, был скорее ожидаем. Просто в этом хотелось убедиться на деле. Вот в чём дело. Значит, ты поэтому больше меня не любишь? Заджал Кирк всё ещё не готов смириться с тем, что шеф собирается без него уйти на особую точку и начать операцию без прикрытия. Не смешно, спокойно ответил шеф. Ещё раз проверяя снайперскую винтовку, третий раз за последний час. Всё ли он проверил в предыдущие два раза, но вспомнить уже не мог. Кирк этой суеты не понимал и только скалялся в ответ. Шеф он считал товарищем и другом, но последнее время совсем его не понимал. Это раздражало и было неясно, стоит ли бешенному Оли дать по шее за излишнее высокомерие или наоборот, заткнуться на уровне своей тупой лысой башки. К тому же Кирк привык прикрывать другу зад, и другой сценарий неизбежно вызывал тревогу. На шутку шеф тоже не отреагировал, и это било по нервам, словно они не были друзьями почти 2 десятка лет. "Идти со мной хоть кому-то нет смысла", спокойно рассуждал шеф. "Если я пойму, что действовать нельзя, просто не будет дыма. Бессмысленно геройствовать, я тоже не стану". «А перелазить через ущелье — это не бессмысленное геройство?» — спросил зло Кирк. «С этим — нет», — отмахнулся шеф, коротко указывая на пояс боевого костюма на собственном животе. Ему самому собственный план казался идеальным, и слушать Кирку он просто не хотел, потому настоял на быстрой погрузке боевых костюмов и немедленной отправке в обратный путь. «Может, я тебя хоть подвезу поближе?» — спросил Кирк, смирившись, что его не берут с собой. Нет надобности. Лучше позаботьтесь о том, чтобы атака состоялась днём на пересменке и не минутой позже, ответил на это шеф, проверил свою флягу с водой и выбрался на поверхность. Звена уже поднималась над горизонтом. Воздух раскалился, заставляя ещё не проснувшуюся пустыню подрагивать от жары. А шеф поправлял на плече винтовку и быстро отходил от танкобура в тень, чтобы обернуться и проводить Кирка со всем оружейным складом в глубины пустыни. Он уже не раз видел, как бур коренится вперёд, вонзается в песок носом и, поднимая пыль, медленно исчезает, набирая скорость. После этого над хайбой ветер ещё час гоняет песок. Зная это, шеф сразу повязал на лицо кусок ткани, чтобы скрыть рот и нос. Тряпка пахла порохом и машинным маслом, а ещё какой-то горечью и, возможно, кровью, хотя в существовании запаха последний шеф не верил. Новый блестящий танкобур В лучах Зены вдруг стал красным. Этот отблеск пробивался сквозь поднятую завесу песка. «Алая Зена — это к удаче», — говорил когда-то очень давно Дональд. «Кровь у врагов точно прольется». «А наша кровь?» — спрашивал тогда Оливер, еще не совсем привыкший к регулярным схваткам на смерть. «Тут уж как повезет!» Смеялся Дональд, при этом клал руку Олли на макушку и растрёпывал чуть отросшие тёмные волосы. Те сразу лезли в глаза, напоминая, что он опять их слишком сильно отрастил. Сейчас, словно рукой из прошлого ветер попытался растрепать совсем коротко стриженные волосы, но только мознул по затылку, заставляя обернуться и посмотреть на оранжево-жёлтую Зену. Считать ли это тот близк добрым знаком? Медленно спросил себя Оливер, но размышлять над этим долго не стал. Просто убедился, что алого света от металлического бока танкабура больше нет, и направился прочь, шагая по песку вдоль скалы. Ботинки хоть и ещё и держались, но горячие песчинки внутрь всё равно попадали, обжигая босую ногу. Кожа у Оливера давно загрубела так, что он не мотал никакого подобия портянок и мог бы смело ходить босиком почти по любой скале. Просто знал что хороший ботинок с плотно затянутыми шнурками спасает ногу от любых других травм. По крайней мере, при нём в подобной обуви ещё никто не смог повернуть ногу или сломать лодыжку. Майка его была завязана на голове, на плече висела винтовка. Противогаз из старой рваной плащ-свитета грязных портянок крепились на поясе. Дымовые шашки он сложил в небольшой мешок и предпочёл нести его в руках, прислушиваясь к просыпающемуся пеклу. Он привык не слышать собственный шаг, но шагать в одиночку при свете дня было непривычно. Поэтому он скорял шаг, только бы песок захрустел под металлическими носками ботинок. До вулканивого киля он дошёл, не отходя от скалы, стараясь везде, где только можно, спрятаться в тени. А когда увидел острый чёрный шпиль, торчащий из скал, остановился, глядя на его тень, словно на часы. Времени до полудня ему хватало с лихвой. Только здесь он позволил себе несколько глотков воды и, именовав киль, стал взбираться на скалы. Всё равно дальше тени уже не будет. Обычно, когда он составил точный план и нет никакой надобности его менять, в голове была тишина. Он просто слушал свои шаги или глупые шутки Кирка и изредка улыбаясь. Теперь же в голове роились бесконечные тревожные мысли. Жив ли Берг, что сейчас с Карин? И почему он не может быть так же равнодушен к ним, как ко всем другим? Он вроде ко всему привык. Не впервой ему приходилось спасать кого-то из плена. Своих демонов никогда не бросали, и если уходили, то только чтобы вернуться, даже если шансов на спасение немного. Своих они или отбивали, или мстили за них кровью ястребов. За одного убитого демона по старой традиции надо было уложить троих. Хотя когда-то говорили о десятке, но такую месть Оливер никогда не видел. А вот троих убить это демоны всегда могли. Он ходил отбивателем, мстит за ранее готовый проститься с кем угодно. Пленный считался мёртвым, а если его удавалось отбить, это просто становилось удачей и отличным поводом вскрыть бочку ядрёной брашки, которую можно назвать лучшим поилом этой дыры. Впервые он шёл спасать кого-то чувствуя, что будет в бешенстве, если человека не получится спасти. «Неужели все потому, что он майканец?» – спрашивал себя шеф и тут же зло скрипел зубами, что в вулкане о Кастере он даже не вспомнил, хотя Кастер прошел с ним огромный путь, не то что Берг. «Мы все заведомо мертвы для мира людей и для этой пустыни», – вспомнил он слова Кирка в тот день, когда сам Олли впервые закурил. Это была, наверное, единственная по-настоящему глубокая фраза от Кирка, но и ее, и привкус первой сигареты на губах шеф запомнил, как и следы песка и крови на щеке у лучшего друга. С этим сложно было спорить. Они все были уже мертвы, и физическая смерть воспринималась как-то иначе. Она была скорее освобождением, чем карой. На Карина Берга это правило не распространялось. Они не были осуждены, они были живы и должны были выбраться любой ценой, зачем-то шептал шеф с сух пересохшими губами и продолжал идти. Его тело не было никакого дела до хаоса в его голове. Ноги сами знали, как ходить по скалам, проверяя опору перед каждым шагом. Глаза искали змей, лучше реагировали на каждый шорох. Он даже оборачивался быстрее, чем понимал, что это нужно сделать. Переставлял ногу, стоило хоть одному камню пошатнуться. Он просто умел выживать дойдя до каменной расщелины, даже вниз смотреть не стал, просто нажал кнопку на поясе, запуская стальной дрот с острым креплением, что тут же вонзился в каменную опору на другой стороне. Что делать дальше, даже думать было не нужно. Он просто закрепил дрот, прыгнул вниз, упёрся ногами в каменный склон и даже улыбнулся, когда вниз полетели каменные обломки, утопая в тишине глубокого ущелья. Что-то подсказывало, что дно этого разлома уходит в недро вулкана, а значит, падать туда никак нельзя. Но осторожность это ему не добавляла. Всё, что от осторожности можно было взять, он усвоил уже давно, а теперь просто пользовался, быстро взбираясь наверх, думая совсем о другом. Карин его любила, а она его, наверное, и сейчас любит. А я для неё диковинная зверушка мелькала в его голове, сменяясь туманным воспоминаниями о пьяных разговорах, где женщины всегда были дурами, которые то пытаются спасать, то исправлять, то выдают всё бабло. Они не могут просто любить. Именно это восклицание завершало всю пламенную речь человека, которого шеф уже и вспомнить не мог. Поэтому ты теперь с радостью трахаешься с мужиками. Как всегда, пошутил тогда Кирка и получил какую-то злую язву в ответку. Только вместо обиды просто рассмеялся, ещё и Олли пнул в бок. "Они нам завидуют", сказал он шутливо, а Оливер только кивал. Он уже привык к тому моменту никак не реагировать на эти слова, не смещаться, не теряться, не давить желание возмутиться и заорать, что всё не так. Ему было всё равно, что и кто подумает. Он просто отбирал у Кирка сигарету и старался не думать. Последнее сейчас не получалось, потому, преодолев ущелье, он сделал еще два глотка воды и закурил, хоть всегда говорил, что днем под Зеной курить – убийственная мерзость. «Эта женщина сделала меня слабым», – решил он, швырнул в ущелье подобие бычка куда-то в сторону, а затем пообещал себе, что никогда не будет думать о ней, как о своей женщине. «Живые с мертвыми остаются в разных реальностях» подумал он и гневно сплюнул злясь на появление подобной лирической херни в собственной башке. Себе ему просто хотелось стукнуть, врезаться всей дури и сказать: "Да соберись ты уже, придурок". Но он так сделал бы с любым из своих парней, а с собой это не получалось. Пока на горизонте не показались совсем другие горы. Как только цель появлялась перед глазами, сознание само переменилось. Разум внезапно опустел, желание курить исчезло, и даже в уставшем теле появилась лёгкость. Он должен был начинать свою операцию. Шаг он сразу замедлил, стал шагать осторожнее и внимательнее, на ходу натягивая на себя подобие плаща и глядя на камни. До полудня оставалось совсем немного, и это даже радовало, не придётся долго сидеть в засаде. Быстро поправив и проверив всё своё снаряжение, Он с особой осторожностью подполз к краю, пытаясь изучить свою позицию. Карта не врала. Он оказался как раз перед рудниками, которые из пещеры были видны чёрными точками даже без оптики. Но разобрать, что там происходит, было сложно. Да и не нужно. Главное, он видел базу черепах, треклятое дерево и тот самый дом, о котором говорил Дориан. Три выстрела, затем ещё 3 напомнил себе шеф, помня о количестве конвоиров в рассказе Дориана. Это значило, что ему нужно заранее продумать как минимум ещё три позиции, кроме первой, прямо здесь на скале. Чтобы найти их, он подполз ещё ближе, и едва не рассмеялся, мгновенно понимая, как нужно действовать, оставалось дождаться полудня. Над ползая ещё дальше, он расположил винтовку так, чтобы удобно было стрелять. Справа выложил дымовые шашки две из пяти, а затем натянул тот самый противогаз, что так удачно ему приснился. Круглое стекло было лишь не преградой между глазом и прицелом, но с погрешностью шеф готов был смириться. "Ты лучший из моих учеников", говорил ему Тоби, а тот точно знал, что такое хорошо стрелять. Сейчас шеф был готов просто поверить наставнику и собственному опыту. Стреляло не правда, не дурно. «Начали», — скомандовал сам себе шеф, когда в одной из пещер появилось движение. Правым глазом через прицел он следил за группой, которую выводили из пещеры, а затем косился левым в сторону, чтобы через стекло увидеть, как вторую группу ведут из барака у базы. В каждой группе было по три связки. Три десятка скованных цепью людей в лохмотьях, что боялись поднять головы, И только три конвоира в бронированных куртках с бластерами и кнутами. «Уроды!» – прошептал шеф и тут же прицелился в первого из них. Первым делом он собирался расправиться с теми, что шли от рудника, просто потому что они были к нему ближе, а вторая группа ушла уже достаточно далеко от базы, чтобы не успеть вернуться. «Если их убивать, то стрелять в голову», – инструктировал его Дориан. Они на голову что угодно вяжут, чтобы от жары скрыться, но защиты в этом никакой. И правильно. Всё для меня, ехидно подумал шеф, ловя затылок одного самого резавого конвейера. Он как раз замер, потому что решил хорошенько проучить кого-то в связке. Что-то орал и бил раба кнутом, а тот только голову руками прикрывал. На третьем ударе шеф нажал на курок. В тишине Тут громыхнул выстрел, а пуля вошла в череп прямо за ухом Буйного из черепах. В виде это через прицел Шафу усмехнулся и тут же откатился в сторону, буквально перепрыгивая через выложенные домовые шашки. Мгновенно перезаряжённая винтовка легла на камни, а он, схватив первую из шашек одним движением вырвал из защитный клапан и ударил им по активатору, так что дым едва не ударил ему в лицо. Реакции хватило, чтобы развернуть шашку и просто положить в сторону. Он с самого начала собирался прятаться в клубах чёрного дыма. Кто-то успел выстрелить из бластера, но шеф даже не дёрнулся. Если попадут, он ничего и сделать не успеет, а ему ещё вторую шашку запускать. Её он активировал так же быстро и бросил вниз на небольшой выступ прямо перед собой. Дым мгновенно закрыл всё, а он, схватившись за винтовку, нашёл того, кто снова собирался стрелять в туман, и выстрелил первым. 2, посчитал он в уме и тут же спрыгнул вниз. На тот самый каменный выступ в гущу тумана сделал пару шагов влево по каменному склону на ходу перезаряжая винтовку и прицелился в третьего. Тот успел выстрелить. Плазменный взрыв громыхнул где-то под шефом, и опора под ногами пошатнулась, но он всё равно сначала нажал на курок, а потом подумал о собственном спасении, отпрыгивая в сторону и бросая ещё одну в шашку. Ему нужны были конвоиры второй группы. Один из них как раз побежал вперёд, целью с бластером не в скалы, а в растерянных рабов, оставшихся без конвоя. "Зря", подумал шеф, и приноровился к его скорости, сдвинул винтовку чуть в сторону и выстрелил. Конвоер буквально налетел на пулю, а шеф швырнул ещё одну шашку уже наверх и сам вернулся практически на исходную, чтобы отступить и осмотреться. Как раз вовремя. На базе взвыла тревожная сирена. Но почти мгновенно стихло, потому что внезапно прямо у ангара черепах на поверхность вырвался новенький тонкобур и протаранил металлическую стену. Как они и договаривались, Дориан направил первый бур прямо в склад и буквально врезался в щиток местного реактора. Шеф кивнул, словно парни могли увидеть его одобрение. Пронаблюдал появление ещё двух буров и вспышку лазера, что буквально сносил часть основного здания, а затем снова шагнул в туман. Паникующие конвоиры не знали, что делать: то ли удерживать своих рабов, то ли пытаться остановить других, которые схватились за бластеры убитых надзирателей и собирались избавиться от цепей. Шах и мат, зачем-то сказал мысленно шеф и снова выстрелил, убивая ещё одного, пятого из конвоиров. Стрелять в шестой раз ему просто не пришлось. Быстрей, чем он сменил позицию, несчастный конвоир выстрелил в небо, извиваясь в предсмертных судорогах. Его задушили цепью, навалившись двумя десятками разом. Главное, чтобы Берг был ещё жив, подумал шеф, поднимая винтовку вверх. Ему больше не нужно было стрелять. Рыбы камни, заполучив оружие от черепах, избавлялись от цепей, помогали друг другу и мчались к руднику, чтобы там столкнуться с остатками охраны. Помочь им с такого расстояния шеф просто не мог, как не мог и помочь парням, что брали штурмом базу. Он просто стоял среди дыма на вершине скалы и наблюдал, как пылает пустыня от раскалённой зены, плазменных разрядов лазеров и смерти. Стоял и наблюдал с холодным пустым разумом, который точно знал, что у черепах нет шансов устоять.